Глава 20. Вскоре после того, как судья ушел к слугам, его дочь также поднялась и покинула дом. Ночное странствие под дождем утомило ее. Она вымокла до нитки и ее стала знобить. Она торопилась уйти подальше от дома, где остановился ее отец, и не успела оглянуться, как очутилась у Альман-Нагья, у самого края скалы. Ущелье сомкнулось вокруг нее. Вершина горы терялась высоко в тумане. Некоторое время она ощупью двигалась вдоль каменной стены. Ноги у нее болели. В глубине ущелья паслись лошади. Шерсть их была взерошена от дождя. Копыта четко отпечатывались на мокрой траве. Где-то совсем рядом в тумане слышалось ручание реки. И вскоре Сная Фридор стояла уже на берегу большого пруда, который река образует, вырываясь из ущелья. Это был омут, куда бросали осужденных женщин. Взглянув на холодную бурлящую воду, похожую в этот утренний час на черный бархат, Снайфридор почувствовал, что у нее пересохло во рту. Вдруг она расслышала сквозь журчание реки звук ударов и заметила на плоском камне у воды женщину в сером платье, голова и рот которой были замотаны платком, Женщина била деревянной колотушкой полежавшим на камне чулкам. Снайфридор подошла к ней и поздоровалась. — Ты и здешняя? — спросила она женщину. — И да, и нет, — ответила та. — Меня должны были утопить вот в этом пруду. — Я слыхала, что иногда здесь отражается луна, — сказала Снайфридор. Женщина разогнула спину и взглянула на Снайфридор. Она кинула взглядом её широкий тёмно-коричневый плащ из добротной шерсти, а, подойдя вплотную, приподняла край плаща и увидела, что на снае Фридор нарядное синее платье из заморской ткани и серебряный пояс с длинными подвесками. Ноги её были обуты в английские сапожки, правда, забрызганные грязью, но, наверное, стоившие не меньше двух-трёх соток земли. Затем женщина посмотрела на её лицо и заглянула в глаза. «Ты верна, Аульва!» — промолвила женщина в сером. «Я устала», — ответила незнакомка. Женщина в сером рассказала, что здесь, в палатке, живут три женщины, все из одного прихода. Одна из них была заклемлена за то, что бежала с вором. Другую должны были утопить. Она клялась на Библии, что невинна, а на самом деле была брюхата. Третья вытравила плод, но так как было маловероятно, что ребенок родится живым, то ее отправили в Копенгаген и после шести лет исправительных работ освободили, когда наш всемилостивейший король сочетался браком со своей королевой. Теперь этим женщинам приказали явиться сюда, чтобы послушать, как будут лишать чести неиспосланных Богом начальников. Они собирались сегодня же отправиться домой – Но раз ты зачем-то пришла к людям и ищешь приюта, — добавила женщина в сером, — войди в нашу палатку. Женщины в благоговейном молчании рассматривали Аульву, и Снайфридур разрешила им коснуться ее. Они наперебой старались услужить ей, ибо доброта к Аульвам приносила счастье, и им не терпелось рассказать о себе желание, столь свойственное простодушным людям, — в присутствии сверхъестественных существ или знатных людей, но она слушала их столь же безучастно, как прислушиваются к завываниям ветра, дующего где-то по ту сторону горы. Время от времени по телу ее пробегала дрожь. Женщины спросили, зачем она покинула свой невидимый мир и пришла к ним. «Я осуждена», — сказала она. «Обратись к Арнеусу, сестра». Он оправдает тебя, в чем бы ты ни провинилась. Ни у альвов, ни у людей нет такого суда, который мог бы оправдать меня. «Верно, он есть на небе», — заметила женщина, вытравившая свой плод и побывавшая в исправительном заведении. «Нет, даже и на небе его нет», — ответила Сная Фридур. Они молча и с ужасом смотрели на преступницу, который не мог оправдать ни земной, ни небесный суд. «Не горюй!» — попыталась утешить ее эта женщина. Счастливы лишь те женщины, которые побывали в гостях у утопленниц в этом пруду. Женщины собрали для себя мха для постелей, а грубо одеяло им выдала казна. Теперь они соорудили постель и для сна, и Фридур, а так как она промокла до нитки, то они поделились с ней своим платьем, Одна уступила ей кофту, другая — юбку, третья — рубашку. Женщина из исправительного заведения сняла с себя платок и повязала ей на голову. У повара из Беса-Стадира они раздобыли хлеба и чая и угостили ее. Затем они уложили ее, накрыли казенным одеялом и подоткнули мох. Вскоре она заснула, ведь этой тяжелой весной Она больше всего страдала от того, что не могла забыться и во сне. Но теперь она, наконец, заснула. Она спала долго, глубоким, спокойным сном. Когда она, наконец, проснулась, оказалось, что женщины исчезли со всеми ее вещами. Палатка была пуста. Она приподнялась и выглянула наружу. Трава давно высохла, небо было ясное, солнце клонилось к западу. Она проспала весь день. Последний раз она видела солнце в прошлом году, но теперь она видела, как оно сияет над Тингердлиром, на эксорау над пустошью Блоскук, над устьем реки, над озером и горой Хенгель. Кожа под платьем у неё зудела, и, взглянув, она убедила, что на ней всё ещё надеты лохмоть и трёх женщин, серая кофта с белыми костяными пуговицами, Без пояса, короткая рваная грязная юбка с оборванным подолом и дырявые грубые чулки с надвязанными носками. Башмаки были с ромятной кожи, потертые, лопнувшие по швам. На голове у нее был серый грубошерстный платок, короткая юбка едва доходила ей до колен, а рукава еле прикрывали локти. От тряпья на нее пахнуло едким запахом столь свойственным беднякам, смесью копоти, конины, рыбьего жира людского пота. Когда же она захотела узнать, от чего так зудит ее тело, оказалось, что вся кожа покраснела и вздулась от укусов в Вшивая женщина в грязных отрепьях сошла со своего ложа. Она остановилась у реки и напилась из горсти, а затем снова надвинула платок на лицо. Потом она побрела по направлению к площади Альтинга, но не осмелилась приблизиться к самому зданию. Свернув с тропинки, она присела на кучку возле павшейся неподалеку лошади. Здание Верховного суда Исландии совсем обветшало. Торфяные стены кое-где пообвалились, деревянные части сгнили, флюгера сломались, вся постройка завалилась на бок, двери соскочили с петель, в полу зияли щели. И колокола больше не было. Во дворе грызлось несколько собак. Вечернее солнце золотил распускавшийся кустарник. Наконец в доме зазвонил колокольчик. Суд окончился. Сперва из дома вышло трое мужчин в плащах, шляпах с перьями и высоких ботфортах. Один даже при шпаге. Это был Ландфукт. Двое других были, помощник судьи и эмиссар нашего всемилостившего короля Арнос Арнеус. Вслед за этими тремя знатными особами шли их писцы и адъютанты. Шествие замыкало несколько вооруженных телохранителей датчан. Помощник судей Иланд Фукт беседовали между собой по-датски, а арнас Арнеус молча следовал за ними размеренным шагом с документами под мышкой. Затем из здания Альтинга вышел нетвердыми шагами и, поддерживаемой слугой, судья Эйдолин, он превратился в дряхлого старца и, как ребенок, протянул руку человеку, который хотел помочь ему сойти, вместо того, чтобы взять провожатого под руку. Плащ его волочился по земле. Затем показалось несколько пожилых чиновников. Они были явно возбуждены и громко бронились. Некоторые были сильно пьяны и спотыкались. Последними появились люди, оправданные судом. Некогда все они были приговорены к тяжким наказаниям и лишь случайно избежали смертной казни. Однако на их лицах не было и признака радости, как, впрочем, и на лицах всех остальных, выходивших из этого здания. Один из этих людей свернул с дороги в ту сторону, где сидела на земле оборванная женщина. Он сыпал ругательствами, Женщина приняла его за пьяного и боялась, что он замышляет недоброе против неё, но он даже не взглянул в её сторону, а подошёл к падшейся вблизи лошади. Пугливая лошадь некоторое время не подпускала к себе хозяина, но то, видимо, был с её стороны лишь каприз, так как через несколько минут он уже взнуздал её и запел древние римы о пунтусе. Затем он распутал верёвку, которым была стреножна лошадь. «Йоанн Хрэгвитсон», — позвала она. «Кто ты?» — спросил он. «Что там решили? Горик их неправедный суд, и еще горше их правосудие. Они велели мне получить от короля новый вызов в Верховный суд в Копенгагене, да еще угрожали исправительной тюрьмой за то, что я не представил старый Ты что же, одна из оправданных?» «Нет», — сказала она, — «я одна из осужденных». Оправданные украли мой плащ. «Я верю лишь в свое собственное правосудие», — сказал он. «А что решено по делу Юнкера и из Брайдра Тунги? Эти люди сами себя осудили. Они заявили, что я убил своего сына. Что с того? Разве он не был моим сыном? Есть лишь одно преступление, которое несет в себе свое собственное возмездие. Это когда предают аульвов». «Не понимаю», — отозвалась она, — «два знатных человека стоят друг против друга и осуждают один другого. Им невдомёк, что оба они осуждены. Оба они предали златокудрую деву, встроенную Аулю. Юнкер церкви объявил миссара прелюбодеем, а эмиссар в ответ на это отписал свою пользу и в пользу казны всё имущество юнкера». А где же богатство моего господина Арнеуса? Йоанн Хрэгвитсон стал богатым человеком с тех пор, как побывал в том доме. Если хочешь, добрая женщина, садись впереди меня на лошадь, и я отвезу тебя на запад в Скаги и оставлю себя поденщицей на время уборки урожая. Она, однако, не приняла его предложение, сказав, «Лучше уж я буду просить милостыню, чем работать. Я из таких». «Расскажи-ка мне побольше новостей, чтобы я могла позабавить тех, с кем я буду проводить ночь. Как решили поступить с властями?» Он сказал, что судью Эйдолина и трех окружных судей лишили чести и всех должностей, а их имущество отписали в казну. От судьи Эйдолина, только осталось, что нос да голос, «Неприятно чувствовать жалость к человеку, тем более к знатному». Но когда нынче меня усадили рядом с этим жалким старцем, на мне был новый камзол, а на нем тот самый старый плащ, в котором он в свое время судил меня, я подумал про себя, было бы только справедливо, если бы ты получил уродливую голову Йоуна Хрэгвитсона. Ты убил того человека? Убил ли я? Либо ты его убиваешь, либо он тебя. Когда-то волосы у меня были черные... Теперь вот я посидел, а скоро стану белым, как лунь. Но черный я, седой или белый, мне одинаково плевать на всякое правосудие. Я признаю лишь то правосудие, что живет во мне самом. Йоуне Хрегвицоне из Рейна, да еще то, что ждет нас на том свете. Вот тебе от меня, Далер, добрая женщина, но голову твою я не могу выкупить. Он вынул из кошеля серебряную монету, и бросил на колени женщине, а сам сел на лошадь. Затем он уехал, а нищенка еще долго сидела на земле, рассеянно вертя в руках далер. Затем она встала, старательно прикрывая лицо платком. Ей было не по себе в короткой юбке, из-под которой виднелись не только ступни высоким подъемом, тонкими щиколотками и узкими продолговатыми пятками, но и полные крепкие икры подобных которым ещё не видел свет. Женщине казалось, что она совсем обнажённая. Но мужчины, попадавшиеся ей на пути, были слишком заняты своими мыслями, чтобы заметить, что у какой-то бродяжки юбка на несколько дюймов короче, чем положено. Увидев, что мужчины думают не о ней, а о себе, она обернулась и спросила. «Вы не встречали Магнуса из Брайдра Тунги?» «Но это были знатные люди». Видимо, принимавши участие в суде, они сочли себя оскорбленными тем, что какая-то бродяжка осмелилась обратиться к ним и исправляться от человеке. И если только его вообще можно было назвать человеком, которого они, может быть, в этот же самый день лишили имущества и чести за клевету, поэтому они не ответили ей, и только один, совсем еще юный, ожидавший на берегу, с двумя оседлыми лошадьми, пока отец его прощался с другими знатными людьми, не столь поглощенный своими мыслями, сказал, «Юнкер из Брайдра Тунги как раз подходящий человек, чтобы переспать с такой, как ты». Недаром он сочинил в церкви басню о нарушении супружеской верности его жены Снайфридор солнцем Исландии. После этого она уже не осмелилась справляться о юнкере, Но когда она встретила старого седобородого конюха, ей пришло в голову спросить о лошадях Магнуса Сигурдсена. «Магнуса Сигурдсена?» — переспросил тот. «Это не тот ли, который продал свою жену за водку одному датчанину?» «Совершенно верно. А потом собирался зарубить ее топором?» «Да». «А затем обвинил ее в Скаульхольской церкви в том, что она спала с врагом своего отца?» «Да, это он», — сказала женщина. «Ну, мне сдается, что слуги из бесса уже позаботились о его лошадях», ответил бородатый конюх, «и если ты собираешься пойти за ними, ты вряд ли их получишь». Некоторое время она еще прохаживалась в этом священном месте, где так терзали несчастных людей, что даже камни начинали роптать. Черные скалы ущелья сверкали под лучами солнца, Струи пар от горячих источников по ту сторону озера поднимались высоко в воздух. Где-то неподалеку протяжная тонко выла собака. Время от времени она обрывала вой и начинала скулить. Может быть, этот жалобный вой продолжался уже давно, но Снайфридур просто не замечала его. Теперь она увидела, что собака сидит на пригорке под скалой. Уши у нее были прижаты... Глаза полузакрыты, она подняла вверх морду и выла на солнце, почти не раскрывая пасти. За ней лежал в траве какой-то человек, возможно, мёртвый. Когда женщина подошла ближе, собака перестала выть, но несколько раз широко раскрыла пасть от тоски, которую способна ощущать лишь собаки. Затем пёс встал и подошёл к женщине. Брюхо у него ввалилось от голода. Однако, когда он подошел совсем близко, он, несмотря на ее одеяние, узнал сная Фридор и бросился к ней. Тут она увидела, что это собака из Брайдра Юнкер лежал в траве и спал. Он весь был покрыт кровью, грязью, лицо у него распухло от ударов, одежда была разорвана и сквозь дыры просвечивало голое тело. Она наклонилась над ним и собака лизнула в щеку, шляпа его лежала на траве. Снайфредер подняла ее и зачерпнула воды из реки, чтобы умыть мужа. Он очнулся и попытался приподняться, но вскрикнул и снова упал. — Дай мне спокойно околеть, — прорычал он. Присмотревшись, она увидела, что одна нога у него сломана и не действует. — А ты что за шлюха? — спросил он. Тогда она приподняла платок, и он увидел золотистые кудри и синие глаза, равных которым не было на всем севере. «Я твоя жена, сная, Фридор», — сказала она, и она продолжала ухаживать за мужем. «Ак Урэйни. Гостиница года Фос. Лето 1944 года».